Был обычай, коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот обед наступает, городничий выезжает, он в злату трубу трубит, громким голосом кричит, «Гости, лавки отпирайте, покупайте, продавайте!» Между тем его отряд приезжает в конный ряд, Смотрит давка от народу. Нет ни выходу, ни входу, так кишня вот и кишат, И смеются и кричат. Градничий удивился, что народ развеселился, И приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд Два коня в ряду стоят Молодые, вороные Вьются гривы золотые В мелкий кольца завитой Хвост струится золотой И алмазные копыты Крупным жемчугом обиты Любо-дорого глядеть Лишь царюб на них сидеть Городничий между тем Приказал пристрого всем Чтоб коней не продавали Не толкались, не кричали Что он едет ко двору Доложить о всем царю И оставив часть отряда, он поехал для доклада. «Приезжает во дворец, ты помилуй, царечец!» Городничий восклицает и всем телом упадает. «Не вели меня казнить, прикажи мне говорить!» Царь изволил молвить, «Ладно, говори, насколько складно!» Как умею расскажу, Городней, чем я служу, Верой правды исполняю, Ету должность знаю, знаю. Вот сегодня, взяв отряд, Я поехал в конный ряд, Приезжаю тьма народу, Нет ни выходу, ни входу, Что тут делать, приказал, Гнать народ, чтоб не мешал, Так и стал царь надежа, И проехал я. И что же? Пред глазами конный ряд Два коня в ряду стоят, Молодые Вороные, вьются гривы золотые, В мелкие кольца завитой Хвост струится золотой, И алмазные копыты Крупным жемчугом обиты. Царь не смог тут усидеть, Надо коней поглядеть, Говорит он, да не худо, И за весь такое чудо, Ей, повозку мне! И вот... Уж повозка у ворот. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. На колено все тут пали. И ура! Царю кричали. Царь распланился и вмиг молодцом с повозки прыг. Глаз своих с коней не сводит. Справа-слева к ним заходит И, довольно насмотрясь, он спросил Оборотяз к окружавшим «Эй, ребята, че такие? Жеребяти, кто хозяин?» Тут Иван Руки в боки, словно пан Из-за братьев выступает И, надувшись, отвечает Этот пар, царь моя, а хозяин тоже я» «Ну, я пару покупаю» «Продаешь ты?» Не меняю» «Что в промен берешь добра?» «Два-пять шапок серебра» «То есть это будет десять. Царь-то час велел отвесить, а по милости своей дал в прибавок пять рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни десять конюхов седых, все в нашивках золотых, все с цветными кушаками». И с бичами, но дорогой, как на смех. Кони с ног их сбили всех, все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад, говорит ему, «Ну, брат, пара нашим не дается. Делать мне чем придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, царскую слово в том порука». «Что? Согласен? Эка штука. Во дворце я буду жить, буду в золоте ходить».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 Thank <laughs> you. Два же брата, между тем, деньги царские получили, в опояски их зашили, перемигнулись между собой и отправились домой. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана вспоминать. Ну, теперь мы их оставим. Снова сказкой позабавим православных христиан, что наделал наш Иван, находясь на службе царской при конюшне государской.